Как быстро, уверенно и как далеко шагнул бы он сразу. Не к нему ли обратилась она в трудную минуту? И зачем она его вызвала? Нельзя ли открыть окно? Спросил Дюрва. По-моему, здесь тяжелый воздух. Конечно, ответила она. Он отворил окно. В комнате сразу повеяло благоуханной ночной прохладой всколыхнувшей пламя свечей. Луна щедро изливала свой тихий свет на белые стены вил, на широкую сверкающую водную гладь. Дюруа дышал полной грудью. В душу к нему словно хлынул поток надежд. Трепетная близость счастья словно оторвала его от земли. «Подышите свежим воздухом», — сказал он, обернувшись. «Ночь дивная». Госпожа Форестия спокойно подошла к окну, стала рядом с ним и облокотилась на подоконник. «Выслушайте меня», — шепотом заговорил он. «Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Главное, не сердитесь на то, что я в такой момент говорю о подобных вещах». Но ведь я послезавтра уезжаю, а когда вы вернетесь в Париж, быть может, будет уже поздно. Так вот, я бедняк, у меня нет ни гроша за душой и пока еще никакого определенного положения, это вам известно. Но у меня есть воля, мне кажется, я не глуп и стою на верном пути. Человек, достигший своей цели, весь налицо. А человеке, только еще начинающим жить, трудно сказать, что из него выйдет. Короче, я как-то сказал вам, когда был у вас, что моя заветная мечта – жениться на такой женщине, как вы. Теперь я повторяю то, что сказал тогда. Не отвечайте мне пока ничего. Выслушайте меня до конца я не делаю вам сейчас предложения. В таком месте и в такую минуту это было бы отвратительно. Мне важно, чтобы вы знали, что одно слово может меня осчастливить. Что вы можете сделать меня, хотите, ближайшим своим другом, хотите, мужем, как вам будет угодно. И что мое сердце и вся моя жизнь принадлежат вам. Я не хочу, чтобы вы мне отвечали сейчас. Я не хочу вести этот разговор в такой обстановке. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять, как вы решили. А до тех пор ни слова. Согласны? Они еще долго стояли рядом, касаясь друг друга локтями, задумчивые и молчаливые. Утром Шарля положили в гроб, и на душе у обоих стало легче, спокойнее. Сидя за завтраком друг против друга, они испытывали желание говорить о чем-нибудь веселом, отрадном. Со смертью было покончено, и они стремились вернуться к жизни. Госпожа Форесте предложила Дюруа пройтись по саду, и они медленно стали ходить вокруг зеленой лужайки, с наслаждением вдыхая прогретый воздух, полный запахов пихты и эвкалипта. «Послушайте, дорогой друг, я уже обдумала то, что вы мне предлагали, не поворачивая к нему головы, точь-в-точь точь, так же, как говорил он, ночью там наверху. Негромко, раздельно и веско начала госпожа Форостье. Я не хочу, чтобы вы уехали не услышав от меня в ответ ни слова. Впрочем, я не скажу ни да, ни нет. Подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Вы тоже подумаете хорошенько. Вы увлеклись. Не придавайте этому серьезного значения. Я потому заговорил об этом теперь, когда бедного Шарли еще не опустили в могилу что после всего вами сказанного я почувствовал необходимость разъяснить вам, с кем вы имеете дело, чтобы вы не тешили себя больше мечтой, которой вы со мной поделились. В том случае, если вы, если вы не способны понять меня и принять такой, какая я есть. Постарайтесь же меня понять. Брак для меня не цепи,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 Но пусть и он видит во мне не служанку, не кроткую и покорную жену, но союзницу, равную ему во всем. Я знаю, что мои взгляды многим покажутся слишком смелыми, но я от них не отступлю. Вот и все. К этому я прибавлю то же, что и вы. Не давайте мне ответа сейчас. Это было бы... «Бесполезно и неуместно. Мы еще увидимся и, быть может, поговорим об этом. А теперь погуляйте один. Я пойду к нему. До вечера». Он надолго припал губами к ее руке, затем, ни слова не сказав, удалился. Шарля Форсте похоронили на другой день, без всякой помпы на Каннском кладбище. Жорж Дюруа решил ехать курьерским в половине второго. Госпожа Форосте проводила его на вокзал. В ожидании поезда они спокойно гуляли по перрону и говорили о посторонних предметах. Подошел поезд. Войдя в вагон, Дюруа выглянул в окно, чтобы сказать ей еще несколько слов. Паровоз засвистел и поезд медленно тронулся. Высунувшись из вагона, Дюруа смотрел на госпожу Форстие. Она неподвижно стояла на перроне и провожала его глазами. Внезапно, перед тем, как потерять ее из виду, он поднес обе руки к губам и послал ей воздушный поцелуй. Она ответила ему тем же, Только ее поцелуй вышел более робким, стыдливым, едва уловимым. Жорж Дюруа вернулся к своим давним привычкам. Занимая все ту же маленькую квартирку в нижнем этаже на Константинопольской улице, он вел теперь скромную жизнь человека, ожидающего перемены в своей судьбе. Даже его связь с госпожой Денорель стала напоминать брачный союз словно он заранее приучал себя к новой роли. Коротенькая записка возвестила ему, что решительная минута близка. «Я в Париже, зайдите ко мне, Мадлена Форостия». И только. Он получил эту записку с утренней девятичасовой почтой. В три часа дня он был уже у нее. Улыбаясь своей милой приветливой улыбкой, она протянула ему обе руки – Они сели. Она попросила рассказать ей новости, начала расспрашивать его о супругах Вольтер, о сотрудниках, о газете. Оказалось, что о газете она вспоминала часто. «Мне этого очень не хватает, очень», призналась она. «Я стала журналисткой в душе. Что не говорите, а я это дело люблю». Она замолчала. В ее улыбке Тони... В словах ему почудился какой-то намек, и это заставило его изменить своему первоначальному решению не ускорять ход событий. Ну что ж, почему бы, почему бы вам не заняться теперь этим делом под фамилией Дюруа? Запинаясь, проговорил он. Госпожа Форесте сразу стала серьезной. «Не будем пока об этом говорить», – положив ему руку на плечо, – тихо сказала она. Но Дюруа, догадавшись, что она принимает его предложение, упал перед ней.